Ее лицо снова исказилось. Она качнулась вперед, вскинув оружие. «Ну и что?» — спросил я, глядя на вороненый ствол, едва заметно дрожащий прямо перед глазами. «Хочешь убить меня, чтобы так ничего и не узнать? Я хочу изуродовать тебя. Так же, как ты изуродовал Марка!» «И это первый мой вопрос», — согласился я, отодвигаясь в сторону от ствола. «Я пришел в Инкерман вслед за ним» когда его интриги в ущелье уже раскрылись, и столкнул его в гейзер. Она отступила, слегка опустив автомат. «Да». «Вы дрались. Ты бросил его в кипящий пар. Решил, что он погиб и пошел назад в Херсонград. Но Марк выжил. Под ущельем у него был спрятан Сендер. Он поехал вслед за тобой, прибыл в Херсонград, едва живой, весь в струпьях, язвах. Сказал мне, что ты где-то здесь». Мы начали искать через наших соглядатых в городе и нашли, когда ты разговаривал с киборгом в крылатой могиле. Наш человек подслушал вас. Ты показывал киборгу этот автомат. Говорил, что нашел древнюю военную машину под склоном и хочет, чтобы он отправился с тобой туда. Я щелкнул пальцами, когда все, наконец, сложилось воедино. «Что ты нашел?» «Под Крымом», — спросила сестра. «Ты же сама сказала. Военную машину». Если мутант... Ствол снова взлетел и на этот раз ткнул меня в лоб. Отпрянув, я ударил по автомату кулаком, Мира шагнула в сторону и быстро приставила оружие к моему виску. Ты будешь отвечать на мои вопросы, как я отвечаю на твои. Убив меня, ты ничего не добьешься. Я удовлетворю свое желание убить тебя. Вот чего я добьюсь. А это очень... Очень сильное желание. — Говори. — Ну, хорошо. Я слегка оттолкнулся от пола, заставив койку подкатиться к стене. Уселся поудобнее и оперся спиной. В племени, куда сбежала мать, я стал следопытом. Во время одной из вылазок мы с верзилами нашли древнюю машину. Место было накрыто некрозом. Но в ночь, когда мы увидели его, с неба спустилась платформа. «Платформа опустилась к земле?» — переспросила она. Зависла невысоко над расселенной, где застряла машина. Оттуда ударил луч. Не свет, это был какой-то странный столб, будто какой-то энергии. Не могу описать его. Потом платформа улетела, а Некрос исчез. Платформы? И не кросс связаны? Я не знаю. Главное, что не кросс пропал и мы смогли спуститься к машине. Я мало что понял в ней, но там было оружие. К примеру, таких автоматов там несколько стеллажей и патроны в ящиках. Кочевники ко всему этому отнеслись недоверчиво, а я взял один вместе с запасом патронов. И ты пришел в Херсонград к аресту, чтобы он помог? Э, нет, сестренка, теперь твой. «Не называй меня сестренкой, мутант! Только, Марк, теперь мой черед спрашивать. Почему Марк поехал к Гетманам?» Она опустила автомат. «Неужели не ясно?» «Потому что Инкерман — самый сильный клан Крыма. Потому что он угрожает Херсонграду. Потому что напрямую его не победить. А Марк всегда был хитрым лжецом, подхватил я». Вспомнить только, как он легко разобрался со мной и нашими родителями, со всеми, кто стоял на пути к власти. Значит, вы с ним придумали очередной хитрый план. Он едет в Инкерман с дипломатическим визитом и взрывчаткой в багажнике, и всего с несколькими охранниками, чтобы усыпить бдительность Гетманов». Ванкермане интригует, ведет беседы с главами домов, обещая каждому поддержку Херсонграда, если тот захочет разогнать Раду, обещает жениться на Ладе Приор, а потом в нужный момент устраивает взрыв и бежит, оставив позади междуусобную войну. Кажется, в этот раз вы перехитрили сами себя. Она качнула головой. Это был план Марка. Я не хотела, чтобы он ехал туда. Слишком... слишком хитро. Нет, Мира, ты такая же хитрая сволочь, как мой братец. Ведь ты сама сообразила обмануть меня, когда узнала от Чака, что я ничего не помню. Ну ладно, я знаю, что ты еще хочешь спросить. Чем я был занят в Херсонграде, так? Отвечай, — потребовала она. Я хотел увидеть город, в котором прошло детство, и ареста. Он был единственным, кроме матери, дорогим мне человеком. Увидеть его и расспросить про древние машины. Твоя мать уже мертва? Умерла четыре сезона назад. По обычаю племени ее тело сожгли, смешали с илом донной пустыни и развеяли с вершины скалы. Никогда не любила эту женщину. Продолжай. Ты оставил своих мутантов снаружи? Да. Они переполошили бы охрану на воротах и привлекли внимание ко мне, поэтому спрятались на равнине. В городе я нашел Ареста. Оказалось, он все еще служит в Большом доме советником, хотя живет не там. «От старика было все меньше пользы», — проворчала Мира. Но он знал про планы Марка. Знал, что тот отправится к Гетманам. Арест считал, что из-за этого на Крыме может стать совсем плохо. Если Марк, которого он ненавидел, сможет ослабить дома... Если гетманы поубивают друг друга, а вы с братом наймете омеговцев и разобьете Инкерман, Марк, в конце концов, стал бы хозяином всего Крыма. А потом спустился бы в Донную пустыню. Это была угроза и для кочевых. Для моего племени. Арест рассказал мне все это. А еще рассказал про Деу, старого киборга, способного подключаться к машинам древних. Когда я появился в Херсонграде, Дэу не было. Он ушел куда-то со старьевщиками и должен был вернуться через две декады. Арест сказал, что познакомит нас, но Дэу пойдет со мной и поможет разобраться с машиной. Ждать его в Херсонграде для меня было опасно. К тому же в это самое время Марк проворачивал в Инкермане свои делишки. Я решил отправиться туда, найти и убить его. Потом вернуться в Херсонград, где как раз должен появиться Дэу и вместе с ним идти к машине. По дороге к нам должны были присоединиться кочевники, прячущиеся в пустошах снаружи. «Как я потерял память мира!» «Из-за него?» — я показал на труп Болеслава. «Старик перестарался», — сказала она. «Когда Марк обожженный и не в своем уме вернулся из ущелья в Херсонград, когда мы нашли тебя, уже было понятно, что его план в Инкермане сорвался. Что-то получилось, что-то нет». Но настоящая гражданская война между домами так и не началась. И теперь гетманы нападут на нас. Городские ополченцы и нанятый полк омеговцев не смогут справиться с ними. У гетманов слишком много техники и людей. Тут подвернулся ты со своим оружием. У нас не было другого выбора, кроме как попытаться заполучить его. Только ты не говорил, где оно спрятано. Склон Крыма большой. Ущелья под ним много. Искать можно до бесконечности. Тебя били. Потом Болеслав сказал, что сможет добиться ответов при помощи своего нового прибора. Мол, воздействие электротока определенной частоты на мозг заставит все рассказать. Мы не очень-то ему верили. Он постепенно сходил с ума, но время поджимало. В любой день гетманы могли закончить подготовку к войне и выступить к Херсонграду. А ты ничего не говорил, даже под пытками. Мы отдали тебя Болеславу. Как я сбежал? Тебе помог Арест. У старика были верные люди в большом доме. Так что ты нашел под Крымом, Альп? Что это за машина? Дирижабль, сказал я. И мир уставилась на меня. Что? Дирижабль? Но откуда ты знаешь, что он старый? Может, это небоходы? Его корпус обтянут резиной. Под ней металл. С виду очень тяжелый. Я вообще не понимаю, как такая штука могла летать. Гондола будто приварена к емкости, на корме винт. А внутри много такого, чего не умеют делать в наше время. Разное оружие. Она кивнула. Значит, мы пойдем туда и либо запустим этот дирижабль, прилетим на нем и разобьем гетманов, либо снимем с борта оружие и привезем назад. Где эта машина, Альп? «С чего ты взяла? Что я скажу тебе?» Она прищурилась, постукивая пальцами по стволу. «Уже завтра. Гетманы окружат Херсонград. И через четыре-пять дней ему конец. Ты не хочешь помешать этому?» Я пожал плечами. «Сестренка, вы изгнали меня много лет назад. Ты думаешь, я сделаю хоть что-нибудь, чтобы помочь городу, которым управляет пара таких уродов, как вы с братом?» Тогда, возможно, ты сделаешь это, чтобы помочь одному человеку. Видел двери, когда шел по коридору? Идем. Я покажу тебе, что находится за третьей».